Сорок третий километр Храпного Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну, вот пока и довольна с вас. А в петушках? В петушках я обещаю поделиться с вами секретом иорданских струй, если я доберусь живым, если милость в Бог. А теперь давайте подумаем с вами вместе. Что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталось в моём чемоданчике? Поцелуй тёте Клаве? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуй тёте Клаве. Объяснить вам, что значит поцелуй? А петилуй значит смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкой допустим сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская это первый подцелуй Смесь с смесью магона с тридцать третьим портвейном это подцелуй на сильно данный или проще Поцелуй без любви. Или еще проще Инесса Арманд. Да мало ли разных поцелуев. Чтобы и не так тошнило от всех этих поцелуев, к ним надо привыкнуть с детства. У меня в чемоданчике есть кубанское. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и первый поцелуй исключен для меня. Я могу только грязить о нем. Но у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовая крепкая, за руб 37. А их совокупность и даёт нам поцелуй тёти Клавы. Согласен с вами, он не взрачен по вкусовым качествам. Он в высшей степени тшнотворен. Ему мнее поливать фикус, чем пить его из горлышка. Согласен. Ну что ж делать, если нет сухого вина Если нет даже фикуса Приходится пить поцелуй тети Клавы Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй Ах, как давно я здесь не был С тех пор, как вышел в Никольском На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз Больших, на все готовых Выползающий из орбит, глядела мне в глаза моя родина. Выползавший из орбит, на всё готовая, большая. Тогда после 150 г российской мне нравились эти глаза. Теперь после 500 кубанской я был влюблён в эти глаза, влюблён как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошёл к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошёл и остолбенял. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только ополовинил? От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика. Мне оставалось почти 100 г. Что же на теперь? Я обвёл глазами всех. Ни один не сморгнул. Не, я положительно влюблённый безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь всё-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели? Про неё не кучено? Так. Значит, укроли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, меня тем временем лишали поцелуя тёти Клавы. В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон всё это время, прямо комедия. А теперь довольно простоты, как сказал драматург Островский. И финита ла комедия. Не всякая простота святая, и не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде рыб клавить. Пора ловить человеков. Но как ловить? И кого ловить? Чёрт знает, в каком жанре я доеду до Петушкова. А це мы в Москве все были. Философские эссе, мемуары, всё были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная поесть. Я взглянул внутрь чемоданчика. Всё ли там на месте? Там всё было на месте. Но где же эти 100 г? И кого ловить? Я взглянул направо. Там всё до сих пор сидят эти двое. Тупой-то, тупой, и умный. умный. Тупой в килогреке уже давно закосел и спит. А умный в кадеркотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то поживодёрски будет. Берёт его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая этиву, а потом отпускает. тупой тупой телогрейке лететь на прежнее место в анзаис в спину лавочки как в сердце тупая стрела амура трансценденталя подумал я и давно это они вот так нет эти двое украсть не могли один из них правда в телогрейке а другой не спит значит оба в принципе могли украсть Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, значит, ни тот, ни другой, украсть не могли. Я глянул назад. Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое. Он и она. Они сидят по разным сторонам вагона. Уpretty опаложный Хокан, и явно незнакомы друг с другом. Но при всём том, до странности похожи. Он в жикетке, а она тоже в жикетке. Он в коричневом берете и при усах, и она при усах и в коричневом берете. Я протёр глаза и ещё раз посмотрел назад. Удивительная похожесть. И оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гнявом. Ясное дело, они ее не могли украсть. А впереди? Я глянул вперед. И впереди то же самое. Странных только двое. Дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я. А что бы ты им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается. Очень подозрительно. Я стал рассматривать их так же пристально, как и они меня. Нет. Внучек совершенно кретин. У него и шея-то не как у всех. У него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически. Вначале у него выдох, а потом вдох. Так да, как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит родину в глаза и со щури в рот а дедушка тут смотрит ещё напряжённее смотрит как в дуло орудия и такими синими такими разбухшими глазами что из-за боек этих глаз как из двух утопленников влага течёт ему прямо на сапоги и весь он как приговорённый к высшей мере и на лысой голове его мертво Вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор, а посередине расстрелянной физии распухший и посинивший нос висит и качается, как старый удавленник. — Очень подозрительно, — подумал я еще раз и, привстав на месте, поманил их пальцем к себе. Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. Это же подозрительно, подумал я. Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил. Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Нучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно, избоченясь на левое ребро. И как бы предлагай одну свою ногу мне, а другую дедушке. Как звать тебя, папаш? И куда ты едешь?